Глава девятая. Пол комнаты, в которую ее привели, был устелен алым шёлком. На стенах висели ковры красного цвета. Повсюду лежали маленькие подушечки, багряные точно кровь. Ива уже обо всем догадалась в тот момент, когда увидела пятно на тунике. Она и раньше слышала о таких мужчинах. Мужчинах, которые убивают девушек ради наслаждения. Вазир действительно каждый месяц покупал себе новую наложницу, но до утра она не доживала. Вот только Ива собралась дорого отдать свою жизнь. «Сидеть!» Служанка толкнула его на лежанку, заставила сесть на колени. «Ждать, господин!» Ива огляделась в поисках чего-нибудь, что можно использовать в качестве оружия, но Вазир предусмотрел такую возможность. Комната оказалась почти пуста. Не станешь ведь его подушкой душить. Хотя... В коридоре послышались приближающиеся шаги и веселые голоса. Оба мужских голоса показались знакомыми. «Смирись уже с проигрышем», — смеясь произносил приятный баритон. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось любоваться на мою безделушку». Это Вазир. Ива его сразу узнала, И подобралась, готовая дать отпор. На всякий случай стряхнула с круглого жестяного блюда фрукты и положила его рядом, будет обороняться. Говорят, что девы лунного племени неплохо танцуют. Попросишь ее станцевать для меня? Ответил размеренный, спокойный голос. Ива похолодела. Бадр, вернее, Александр. Все. Теперь ей не спастись. Не знал, что лунные девы танцуют. По-моему, мозг у них не больше ореха. Ты слышал их язык? Это же какое-то птичье чириканье. Вазир и его гость вошли в комнату, и последнюю фразу хозяин дома произносил уже глядя на Иву. И улыбался при этом. Но Ива не смотрела на Вазира. Ее взгляд встретился с взглядом Ксандера. А тот сузил глаза, прищурился — разглядывая свою несостоявшуюся убийцу. Торжествуешь, мерзавец? мысленно спросила она его. Она ведь не понимает языка. Обратился Александр к вазиру, а сам снова поглядел на Иву, выразительно, так, словно намекал на что-то, будто хотел, чтобы она внимательно слушала. Ива поняла, что брови ее удивленно ползут вверх, и усилием воли вернула их на место. Вазир не знает, что она понимает язык. А вот Ксандер знает. Ива еще в прошлый раз рассказала ему, что магия алой Жрицы позволяет понимать язык любого мира, в который они переместятся. «Конечно, не понимает. Эти глупые создания до последнего не знают, что их ждет. Я им улыбаюсь, они мне улыбаются. Соображают только, когда достаю нож. Тогда и начинается самое интересное». Ксандер хмыкнул усаживаясь на пол. Скрестил ноги, подобрал укатившуюся с подноса сливу, обтера рукав и надкусил. «Наливай, Вазир. Выпьем, поболтаем, полюбуемся танцем». Ива застыла, оцепенев. «Какую игру ведет Ксандар? Чего он хочет?» Вазир хлопнул в ладоши, и двое слуг немедленно внесли кувшин с вином и чаши. Словно из-под земли выросли, или под дверью ожидали. Ива поняла, что Вазира в этом доме все боятся, пытаются предугадывать приказы. А ведь он сначала показался Иве таким симпатичным. «Я разолью», — улыбнулся Александр. Хозяин дома и его гость выпили. Вазир раскраснялся, откинулся на подушки, сбив их в кучу. Александр лишь чуть расслабил плечи. Он не сводил взгляда с Ивы, с ее рук. И она вдруг догадалась. Ксандер ждет, не появится ли в ее руках кинжал. А ведь действительно, сейчас самое время. Если она успеет его убить, то вернется в Курш. и Вазир ей будет уже не страшен. Ива сжала правую ладонь в кулак, но медлила, сама не зная почему. Молчаливый диалог взглядами все длился и длился. Чего ты хочешь, Ксандер? «Ты ведь понимаешь, что у меня нет другого выхода. Опусти глаза. Не смотри!» «Ты не успеешь», — сказал Ксандер, глядя в упор на Иву. «Что?» — встрепенулся Вазир. «Чего я не успею?» «Не успеешь посмотреть на танец, если станешь тянуть и дальше», — Нашелся Ксандр. Но Ива знала, что слова предназначались ей. «Я знаю, что ты задумала». Но ты не успеешь меня убить. Я начеку. Она едва не застонала от отчаяния. Вот значит как. Пришел полюбоваться, как ее будут мучить. Может и сам хочет принять участие. Проклятый. Да я не тороплюсь. Вазир снова откинулся на подушке. Я люблю предвкушать. Они сначала такие расслабленные, стараются мне угодить. «Думают, их ждет жизнь в богатом доме. Но разве я оставлю у себя кого-то из этих низших созданий?» «Низших?» Ксандер чуть повернул голову, не упуская, однако, Иву из вида. «Ага. Живут в грязи, как скот. Едят всякую дрянь. Хотя женщины их красивы, этого не отнять. Мерзавки. Каждый раз не могу устоять. Они не люди. Во всяком случае, не такие, как мы». Ива резко распрямилась, сжала губы. «Разные миры, разные культуры. И здесь то же самое. Почему люди так устроены? Почему готовы уничтожать все, что хоть немного отличается от привычного?» «Что, Ксандр, нашел себе собрата по разуму?» Подумала она с горечью. «Ничего тебе-то, я точно всажу кинжал промеж глаз. Попробуй только приблизиться». «У них нет души?» — нахмурился Александр. «Души? Да кого интересует их душа? Лично меня интересуют только их тела». Вазир лениво потянулся и погладил Иву по коленке, укрытой тканью. Ее передёрнуло, по коже побежали мурашки. Александр встал и решительно подхватил Иву под мышки, поставил на ноги. Будто специально оторвал ее от Вазира. Померещилась, конечно. «Станцуй нам, девочка!» Сказал он и после изобразил довольно неуклюже кружение в танце. «Да чего тебе надо от меня, мерзавец?» А он хмурил брови и смотрел в глаза, а сам улыбался неестественно широкой улыбкой. Ива медленно кивнула. В общем, у нее и выхода другого не было. «Вазир, ты принесешь лютню? Я сыграю!» Вазир, захмелевший и пришедший в благодушное настроение, расхохотался. «Да здесь намечается целое представление!» «Что же, не поленюсь, схожу!» Кряхтя, он принялся неуклюже подниматься. Ива решила, что вино слишком сильно подействовало на хозяина дома. Непонятно, как он в таком состоянии собирался творить свои злодейские дела. «Ты смотри у меня!» Вазир погрозил гостю пальцем. «Не шали здесь с моей безделушкой!» Вывалился в дверной проем, едва не стянув занавес прикрывающий вход, и ушел. Действительно отправился за лютней. Ива слышала удаляющиеся шаги. Ива вздохнула с облегчением, а потом сообразила, что осталась наедине с Ксандером. Кинжал мгновенно вспыхнул в руке, как свеча. «Не подходи!» «Странно. А как же ты тогда собираешься меня убивать?» На расстоянии? Надо же! Еще иронизирует Гад. Ива решила не вступать в диалог. Принялась обходить Ксандера по широкой дуге, медленно подбираясь к выходу. Я так понимаю, Кинжал специально на меня заговорен. Какая честь! Но боюсь против Вазира он не действует. Я прав? Прав негодяй. Еще как прав. Но ничего. Дай мне только в коридор выйти. Думала Ива. Хм, похоже, ты вот-вот провалишь миссию. Разве ты должна сбегать от меня, а не убивать? Думаешь, я так и буду теперь за тобой ходить, ожидая, пока ты решишься? А ведь действительно, странный какой-то расклад получается. Она вытащила из Ксандера его мерзкую душонку, перенесла в другой мир, специально, чтобы убить. А теперь сама же от него бегает. У Ивы даже щеки покраснели от стыда. Она зарычала и кинулась на врага. Сейчас или никогда? Получилось видно, что никогда. Ксандер скрутил ее в мгновение ока, прижал спиной к своей груди, ухватил за запястье, стиснул, пытаясь вытряхнуть кинжал. Ива выкручивалась, лупила пятками по голени, даже пробовала укусить врага за пальцы, И тут же принялась отплёвываться. Вынуть кинжал из руки Ивы было невозможно. Он был частью её, но и она не могла всадить лезвие во врага. Снова безвыходная ситуация. Ива, однако, продолжала вырываться, шипя, как рассерженная кошка. «Ива, послушай!» Она вонзила зубы в его предплечье, заставляя Александра охнуть от более неожиданности. «Ива!» Ива резко откинула голову назад, метясь в нос. Кажется, попала. Что-то хрустнуло. Агат коротко и с чувством выругался. А после укусил Иву за ухо, дожидаясь, пока она перестанет дергаться. Пришлось замереть. Ухо горело огнем. Отпусти! процедила она сквозь зубы. Ты все равно меня убьешь? Буду признательна, если покончишь с этим быстро. Лучше я, чем вазир! усмехнулся гад. Ива промолчала. Силы вдруг покинули ее. Она почти повисла в руках врага, стояла на ногах только благодаря тому, что он сжимал ее в стальных объятиях. Отпусти! повторила она, и вдруг усмехнулась, вспомнив мальчишку, что болтался в ее руках, как тряпочка. Умлу с достоинством. Ксандра едва ощутимо вздрогнул. Хотел бы убить, давно бы уже убил, — сказал тихо.